Глава 13. Пётр Степанович сидел на кровати с телефоном в руке. Он только что закончил разговор с человеком, который легко мог его уничтожить, с тем самым, что год назад обратился к нему за помощью и рассказал о людях, неравнодушных, происходящему в обществе и церкви. Они были знакомы много лет и не раз уже обсуждали, насколько страшные безбожные вещи творятся вокруг. Он попросил Петра Степановича найти нужных людей, которые помогут осуществить их план. Человек предупредил, что если Петр Степанович все узнает, то назад пути не будет. И жизни тоже может больше не быть. Слишком многое стояло на кону. Сначала Пётр Степанович ужаснулся, но потом понял, что это, возможно, единственный способ что-то изменить и вернуть людей. Нет, не к церкви, к вере. Нужно было чудо, которое избавило бы мир от страшной напасти. Но напасть эту следовало создать». Люди стали жить слишком хорошо, и Бог им больше не нужен, даже тем, кто должен был служить Ему в церкви. Покаяние и милосердие заменили на обряды, а помощь ближнему – на пожертвования. И напасть должна была быть страшной, чтобы люди, избавившись от неё, уверовали с новой силой». Человек рассказал про учёного, который открыл совершенный яд, способный при попадании в организм беременной полностью отключить лёгкий ребёнка, так что при появлении на свет он не смог бы дышать. Последний год учёный работал над противоядием и, наконец, смог его создать. Они проверили всё многократно. Ошибки не будет. Вопрос с медициной уже решается. Система запущена. Теперь же нужны люди, которые смогут донести нужные идеи до общества, и Петр Степанович должен быть в их числе». Он согласился. Было ли возвращение к вере единственной целью его старого знакомого и тех, кто был с ними заодно, Петр Степанович не знал и не хотел знать. Он делал благое дело во имя Бога и во спасении людей, и этого ему было достаточно». Вплоть до сегодняшнего дня всё шло по плану, поэтому звонивший и был жутко зол и обвинил Петра Степановича в том, что тот сделал неправильный выбор. Старик и сам корил себя, что не справился с тщеславием, когда узнал о беременности внучки, но ведь это не могло быть просто совпадением. Он видел руку Божью, давшую ребёнка Маше в тот самый момент». Правда, они планировали закончить все к Пасхе, и пришлось продлить эту историю еще на полтора месяца. Но Петр Степанович... очень хотел оставить свой след в истории, сделав правнука тем самым младенцем. Ведь обо всем остальном не должен был узнать никто. Господь еще раз дал знак, когда у Маши обнаружили диабет. Ей даже не пришлось колоть специально никакое лекарство. Просто ребенок не получил свою дозу яда. Петр Степанович твердо уверился, что все сделал правильно, и Господь ведет его по правильному пути. Помеха была лишь одна – семья самой Маши. Мог ли он тогда предположить, что его внучка, всегда заботливая, добрая, набожная, может жить в таких конфликтах с мужем? Он даже не догадывался об этом. Маша все вскрывала, но Петр Степанович знал, что Олег – человек неверующий, и дочь воспитывает – Также поэтому то страшное решение и пришло ему в голову. Первой мыслью было оставить Машу вдовой, но нет, это бы ничего не изменило. Алина уже выросла безбожной и продолжила бы влиять на младшего брата, создавая постоянные конфликты в семье. Маша уже не раз на неё жаловалась. Пётр Степанович смотрел на правнучку во время Машиной беременности и понимал, что девочка разрушает семью. Она была жутко эгоистична и избалована. Алина бы не приняла младшего брата. Но Олег, он должен был бы измениться, столкнувшись с последствиями своего воспитания. Алине не было места в этом мире. Так у ее души оставался бы шанс на небесную жизнь. Она стала бы той самой жертвой и помогла родителям осознать свои ошибки и воспитать сына в вере и смирении. Мысль разыграть самоубийство пришла после того, как Маша рассказала о случае с телефоном, когда Алина забралась на окно с угрозой спрыгнуть вниз. Несчастный случай бы не подошел, Он только обозлил бы Олега против Бога, забравшего его дочь. А инсценированное самоубийство подходило идеально. Господь бы принял ее душу, но родители остались осознавать свои ошибки. Но почему же всё пошло не так? Неужели Олег... казавшийся всегда таким эгоистичным и безответственным, настолько любил свою дочь, что не поверил в самоубийство и стал искать доказательства других причин ее смерти. Любовь к ребенку оказалась сильнее всех их планов. Как же мог он этого не предусмотреть? Медленно поднявшись с кровати, Петр Степанович подошел к углу комнаты, где на полках стояли иконы. Их было очень много. Большинство он привез из паломнических поездок, одних только изображений Богородицы было целых пять. Но сейчас он обратился к небольшой иконе Спасителя, стоявшей в самом центре. «Господи!» — произнес он. «Я все всегда делал во имя Твоей воли, и я молю Тебя, не оставляй меня сейчас». «Когда ты дал Маше ребенка, я увидел, что это твой знак, говорящий о том, что мы все делаем правильно. Почему же сейчас все обернулось по-другому? Неужели ты наказываешь меня за мою гордыню, за мое тщеславие? Ведь я думал, что так будет лучше для всех. Я выбрал ее, чтобы иметь возможность больше влиять на этого ребенка, помочь». В его воспитании неужели я неправильно услышал тебя? Я принес столько жертв, но все напрасно. Меня пугает не моя судьба, а то, что будет с людьми вокруг. Ведь они должны были вновь уверовать, а теперь все стало известно, и они еще сильнее отступят от тебя. Господи, помоги мне понять волю твою и принять ее. «Папа, к тебе пришли». Крик дочери из прихожей оторвал Петра Степановича от молитвы. Он очень удивился, но спросил «Кто?» «Это я, Николай», — ответил мужской голос из коридора. «Извините, что без предупреждения, но мне срочно нужно с вами поговорить». «Да, Коля, заходи». Петр Степанович удивился нежданному визитёру. Видимо, Николая отпустили из полиции, и он многое хотел теперь обсудить. Уж то-что, а дураком он не был, и сделать его козлом отпущения им вряд ли удастся. Николай зашел в комнату, он заметно нервничал. — Ты из-за произошедшего на конференции? — спросил Петр Степанович после секундной паузы, во время которой они с Николаем просто смотрели друг на друга. — Нет, не из-за этого, — покачал он головой и быстро сказал. — Вам грозит опасность. «Какая?» — спросил старик. Николай глубоко вздохнул, будто думая, как лучше сформулировать. Наконец он произнес. «Есть видео с камеры наблюдения из магазина на первом этаже дома, где живет ваша внучка, минут за десять до самоубийства ее дочери. На нем видно, что вы направляетесь к подъезду в сопровождении двух молодых людей. Отец девочки был прав». Это не было самоубийством. Пётр Степанович сохранил спокойствие. Вот он, ответ на его молитву. «Спасибо, Господи», — произнёс он про себя. «Откуда тебе это известно?» После небольшой паузы спросил он. «От Анны, психолога из роддома». Муж Маши доверял ей и попросил частного детектива, которого он нанял, расследовать смерть Алины, прислать ей всю информацию. Тот так и сделал. Я стал свидетелем разговора. — Это та девушка, с которой у тебя роман? — тихо спросил Пётр Степанович. — Вы об этом уже знаете, — горько рассмеялся Николай. — Какой же я был идиот! — За тобой присматривали. «Спокойно ответил Пётр Степанович, и меня спрашивали, не стоит ли из-за неё волноваться? Я сказал, что не стоит, что тебе нужно немного расслабиться, и хуже от этого никому не будет». «Кто они?» — закричал Николай. «Почему вы все скрывали от меня, втянули, превратили в марионетку? Я ведь действительно думал, что у вас было то видение, когда вы позвонили и попросили разыграть это представление в прямом эфире, сказав, что мне поверят больше, чем какому-то старику из провинции, что главное — никому было откровение, а что в нем сказано. Так и есть». Чушь! Не было никакого введения. Была махинация ваша и тех, кто за вами стоит. Вы даже текст придумали, чтобы все указало на вашу внучку. Может, это и не было откровением. Но все мысли возникают у нас не просто так, задумчиво произнес старик. Господь подсказывает их. Главное – правильно услышать. И кому же Господь подсказал убить тысячи невинных детей прямо в утробе? Не мне. Моя задача была лишь использовать все это в правильных целях. Помочь найти людей, которые могут изменить весь уклад нашей жизни. Народ давно забыл о вере. Чтобы вернуться к ней, нужны большие страдания. Только в них человек познает себя самостоятельно. «И Бога, и лишь пройдя всю эту боль, можно обрести надежду. Ее мы и должны были дать, и ты в том числе. Насколько больше людей пришло в храмы за этот год? Такого не было уже давно, и официальная церковь прислушалась бы к нам. У них не осталось бы выбора, прислушалась бы к тебе, Коля». Ведь твоим словам многие верят, ты живой, молодой, ты общаешься с ними в этом интернете, говоришь на одном языке, тебя бы вернули к служению, и ты многие идеи смог бы провести, реформировать всю эту закостенелую структуру. Какой ценой? Сколько жизней? Эти нерожденные души безгрешными отправились к Богу ради того, чтобы грешные обрели веру. «А ваша правнучка? А муж той беременной, Елизаветы? А тот несчастный шантажист?» Петр Степанович замер от болезненных воспоминаний. «Муж Елизаветы, да. Мы считали, что она хороший запасной вариант. Но она хотела сделать аборт, а этого нельзя было допустить. Насчет шантажиста, после звонка Маши я все рассказал тем, кто мне помогал. Я не знал, как они будут решать эту проблему». «Теперь знаю». «Неужели не предполагали?» «Предполагал, но допустить такого позора не мог», — тихо, но спокойно произнес старик. «А ваша правнучка, почему вы о ней молчите?» не успокаивался Николай. Петр Степанович болезненно поморщился, будто почувствовал спазм и посмотрел в окно. «Слишком больно», — тихо произнес он. Ты не поверишь, но я не думал, что будет так больно. Меня с детства восхищала история Авраама, который был готов принести в жертву своего сына. Я много думал о том, хватит ли мне сил, Я принял то решение, чтобы испытать себя и помочь семье Маши возродиться от беззверия. Когда ты знаешь о скольких трагедиях, одним из виновников, которых ты являешься, нельзя отстраниться. Я должен был все это видеть, я должен был сам принести эту жертву, но я даже не смог на это смотреть. Когда Алина впустила нас в квартиру... Я все предоставил другим, ждал в прихожей, слушая каждый звук и беспрестанно молясь, молясь, чтобы мой выбор был верным. — Да как вообще можно было до этого додуматься? — кричал Николай. — Девочка ни в чем не была виновата. Брак Маши был несчастливым, — продолжил Пётр Степанович, разговаривая то ли с Николаем, то ли с самим собой. Олег — человек бездуховный, он неправильно воспитывал дочь. После ее смерти вся их любовь должна была быть сосредоточена на новом ребенке. Любовь и осознание прошлых своих грехов. Но все равно старик еле сдерживал слезы. Пока я ждал тогда в квартире, перед глазами я увидел ее, еще маленькую, безгрешную, которую Маша приводила ко мне на день рождения, и она вручала мне рисунок с кривыми буквами. «Я должен был все это вынести ради будущего». «Но всё пошло не так», – покачал головой Николай. «Анна рассказала мне, что Олег ребёнка не принимал. И более того, ему стало мерещиться погибшая Алина. Вроде бы даже она подсказала ему, что она не покончила с собой. По крайней мере, он считал так. Олег нашёл тюбик с губной помадой, которой она была накрашена под её кроватью, и на нём не было отпечатков пальцев». «Да, мне рассказали», – что когда Алину удерживали на кровати, чтобы написать текст в интернете, она швырнула этот тюбик в моего помощника. Видимо, помада была в тот момент на кровати. Алина не была слишком аккуратной, и она смогла нащупать ее рукой. Мой помощник инстинктивно поймал помаду рукой без перчатки, который набирал текст. Потом тюбик полностью вытер, но он выскользнул и закатился под кровать. Доставать его оттуда было уже некогда. Алина отправилась на небеса. «На землю!» – закричал Николай. «Она упала на землю!» «Вы видели её на похоронах? Как вам хватило сил?» «Нет, на похоронах меня не было. Но я видел её много раз после». она приходит ко мне во сне. Она не оставляет меня. Петр Степанович вновь посмотрел на окно. Я даже представить себе не мог, что будет так тяжело. Но отступать было некуда. Мы уже слишком далеко зашли. «Кто мы?» «Я не скажу тебе», — покачал головой Петр Степанович. «Я знаю лишь тех, кто общался со мной, кто рассказал об открытии этого яда и о том, как можно всё это использовать. Это верующие люди, которых я знаю очень давно, которые в 90-е много сделали для церкви и которые понимают, что нынешняя церковь – это совсем не то, что нужно людям и Богу. Я согласился помочь, и первый, о ком я подумал, был «ты». «У тебя было много и своих связей, ты тоже знаешь влиятельных людей, но ты бы не согласился, если бы узнал всю правду. Ты молод и не стал бы марать своих рук, чистюля, всегда одет с иголочки. Тебе есть что терять, не то что мне, поэтому я и посоветовал использовать тебя вслепую, сыграть на твоём честолюбии». Всё получилось. Почти». «Мне даже мысли в голову не приходило, что это может быть так!» Николай обхватил голову руками. «Я поверил, я хотел верить в то, что Господь обратился к нам, что Он помогает нам делать благое дело, справиться с напастью. Но оказывается, главная причина этой напасти мы сами, если бы я только знал! Теперь ты знаешь, что мне теперь делать!» «А что ты уже сделал, когда эта девушка тебе все рассказала?» «Дал ей ключи от своей квартиры, сказав, что ей опасно возвращаться домой, и уехал к вам. Ей сказала, что поехал в полицию». «И что теперь ты хочешь от меня?» — спокойно спросил Петр Степанович. «Вы можете сдаться полиции. Я могу обратиться в полицию сам». Или вы можете связаться с теми парнями, что сопровождали вас, и попросить помочь избавиться от Анны и частного детектива. И ты это позволишь?» Николай внимательно посмотрел на него. «Я не знаю. Я не понимаю, что делать дальше». Петр Степанович подошел к тумбочке и взял небольшой блокнот с ручкой. Он написал два слова и показал их Николаю. «Выключи запись». А сам произнес. «Расскажи все полиции сам. Я буду их ждать». Николай с удивлением посмотрел на старика, но достал телефон и выключил диктофон. «Как вы догадались?» «Коля, я не дурак», — улыбнулся старик. «Ты очень похож на меня в молодости. Я знаю, что ты все это сделал, чтобы выгородить себя». Ты бы не смог сдать эту девушку ради нашего дела. Хотел, чтобы я убийц позвал? Николай ничего не ответил. Я понял, что ты хочешь всё свалить на меня. Ну что ж, имеешь право за то, что тебя втянули в эту игру. Хотя я не верю, что ты ни о чём не догадывался. Не догадывался? Сейчас всё это уже неважно. Петр Степанович прервал его и заговорил очень быстро, стараясь не терять ни секунды. «Дай мне минуту. Меня ничего уже не ждет. Почти уверен, что как только меня арестуют, через день-два, а то и раньше, со мной произойдет какой-нибудь несчастный случай или сердце остановится. Это никого не удивит. Я готов к этому. Только Бог мне судья. Но я прошу тебя, выпутайся. Ты сможешь». «Используй все этого во благо, чтобы эти жертвы не были пустыми. Сейчас ты выйдешь разоблачителем, и к тебе прислушаются. Будут те, кто не поверит, но это не важно. Сдавай всех, кого знаешь. До верхушки все равно никто не доберется. Я и сам не знаю, кто в итоге за всем этим стоит и какие у них на самом деле были цели, но денег и влияния у них очень много». Пожалуйста, попробуй не потерять своей значимости. Попробуй сказать, что это ошибки отдельных людей, фанатиков. Ты все сам знаешь. Я предполагал, что что-то может выйти из-под контроля. Однако не думал, что причиной этому станет Олег и твоя несчастная подруга. Но пути Господни неисповедимы. Николай болезненно посмотрел на него и произнес. «Я сделаю все, что смогу». В прихожей раздались громкие звуки. — Полиция, запись шла к ним? — спросил старик. Николай кивнул в ответ. Петр Степанович оглянулся на икону и прошептал. — Господи, спаси и сохрани!